Дом, куда привели его новые знакомые, оказался тихим, маленьким и уютным, окруженным скромным садиком с небольшой беседкой, увитой виноградной лозой. Осмотреться крестоносец не успел. Как только они пересекли порог дома, Ева бессильно опустилось в плетеное кресло, прижимая платок к губам и едва сдерживая кашель. Кая опустился перед ней на колени, внимательно вглядываясь в побледневшее лицо. Мне нужна вода, обратился он к застывшему на пороге Гуга. С появлением мужчины в доме ником перестало хватать место. Рыжему рыцарю казалось было неуютно в тесных стенах. Пожалуйста. Гуга клянул на прикрывшую глаза девушку, на присевшего у ее ног лекаря, и что-то недовольное и предупреждающее, рыкнув на родном диалекте, вышел. «Зачем вам вода?» — прокашлявшись, спросила Ева. «Чтобы чем-то занять вашего спутника», — честно ответил Кай. От удивления она открыла глаза, и Кай в очередной раз поразился чистоте их цвета, этому расплавленному серебру, в котором, подобно драгоценным россыпям, отражался пробивавшийся в дом солнечный свет. — Вам больно, — проговорил он. — Разрешите помочь. Помедлив едва ли секунду, она кивнула. Кай положил свою ладонь поверх ее, прижатой к груди, чуть нажал, чувствуя нежную кожу под пальцами, и прикрыл глаза, принимаясь читать молитву. И с удивлением и радостью услышал тихий голос Евы, повторявший слова за ним. Прошло должно быть несколько минут, прежде чем девушка встрепенулась, распахивая глаза и пораженно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Боль утихла стремительно, как никогда прежде, и приступ закончился, не успев толком начаться. — Это... это же чудо! — прошептала она. — Как? Как вы это сделали? Лишь святые угодники Божьи способны исцелять людей. Вы же не... Как же легко дышится! Кай открыл глаза, закончив молитву, и прислушался. Чужой боли он больше не чувствовал, даже малейшего ее отражения. Ева буквально ожила на его глазах переставшая разрывать ее нутро мучительное чувство, отступила, оставив изможденной болезнью организм. Ненадолго девушка была серьезно больна. Он видел мокроту и слышал тяжелую одышку. Что-то убивало ее изнутри, медленно и мучительно, что-то, против чего он, маловер, был бессилен. — Кашель вас сегодня не потревожит, — мягко сказал он. — Но я знаю... Очнувшись, Ева мотнула головой, по-прежнему прижимая ладонь к груди. — Он вернется. Я болею уже много лет, и ни один врач не смог мне помочь. Гуга думал, что перемена климата пойдет мне на пользу. — Вы поэтому здесь? — Не только, — признала она. — Деньги. Кай кивнул. Деньги были основным стимулом для отправлявшихся в крестовые походы рыцарей. — Гуга, ваш муж? Решившись, спросил он. Ева фыркнула, махнула рукой. — Нет, что вы, он мой брат. И довольно ревнивый брат, как вы уже успели заметить. — Ох, я и впрямь совсем одичала, господин доктор. Меня зовут Ева, Ева фон Штрауп. Мы с братом живем здесь уже так долго, что порой я просто забываю, как нужно себя вести. — Понимаю. Кай улыбнулся и тотчас похватился сам. — Я сэр Кайллойд, рыцарь его величества короля Ричарда, и я не, не совсем доктор, просто я долго жил при монастыре и кое-чему научился. — О! — его понимающий, кивнула, разглядывая юного рыцаря. — Это не важно. Главное, не упоминайте имени его величества при брате. Гуга терпеть не может Ричарда и готов спорить до хрипоты, доказывая его несостоятельность как монарха. Впрочем, девушка вздохнула, отнимая наконец руки от груди. От спорами дело не кончится, если вы будете упорствовать. У Гуга тяжелая рука. Не беспокойтесь. Кай мягко улыбнулся, осторожно перехватил тонкую кисть, считая пульс. Я слабо разбираюсь в политике и совершенно не умею вести дебаты. У вас жар? Кай нахмурился. Обыкновенно такого не случалось, тем более при молитвенной поддержке страждущего. Как долго вы болеете? — Уже три года, — подумав, ответила девушка. — Брат как раз собирался в поход, когда я заболела. Врачи говорили, это чехотка, и что теплый сухой воздух пойдет мне на пользу. Гуга решил рискнуть, и мы отправились в путь вместе с войском императора Фридриха. Его смерть сильно подкосила брата. Гуга был очень предан Барбарусе. Тогда мы покинули войско и примкнули к странноприимному ордену. С тех пор мы здесь, в тире. Гуга редко бывает дома, все время в походах, в разъездах. Я работаю в госпитале при храме, помогаю раненым и больным по мере сил. Но моя болезнь ничуть не ослабевает, — грустно добавила девушка. По правде, я не говорю Гуга, но мне кажется, все становится только хуже». — Аппетит. Вы хорошо питаетесь? — Ева пожала плечами. — Хорошо, насколько я могу судить. У многих нет и десятой доли того, что имеем мы с братом. Но все платья за последний год пришлось ушить. Уже два раза, — пожаловалась она. Кай молча смотрел на струящиеся по плечам белоснежные пряди, на необычную для этих мест ослепительную красоту. Теперь он вполне разделял взгляд ревнивца Гуга и его тревогу за сестру. Ева считалась бы красавицей и при дворе любого западного монарха. Что ж говорить про полудикий Восток? Вот только это болезнь. Нет, это была не чахотка. Кай почти уверился в этом. Но что-то мешало ей дышать, сковывало голос, вплеталось неприятными щупальцами в грудь он чувствовал ее боль так явственно так остро словно к оголенному нерву приложили каленое железо боль в легких боль в сердце эхом отражавшуюся по всей груди я не знаю что с вами честно признался крестоносец но ваша болезнь мне кажется кай запнулся секундного обмена взглядами хватило чтобы девушка поняла смертельный мягко подсказала ева «Сэр Кай, я достаточно сильная женщина, чтобы пережить подобное известие, не впадая в истерику. Только Гуга об этом знать не нужно, хорошо?» Молодой рыцарь опустил взгляд. «Если вы считаете, что так правильно, — сказал он. «Считаю», — без улыбки подтвердила Ева. Раздались тяжелые шаги, и в дом, громахая кованными сапогами, вошел рыжий рыцарь с кувшином воды. Со стуком поставив глиняную посудину на низкий столик у входа, Гуга резко развернулся к Каю. — Что с ней? — рявкнул он. — Гуга, господин доктор унял боль, — перехватила брата Ева, поднимаясь с кресла. — И кашель. До самого вечера меня ничто не побеспокоит. — До вечера? — побагровев, гаркнул мужчина, и янтарные глаза вновь с подозрением уставились на молодого крестоносца. «А что потом?» «Я не знаю, как еще можно помочь вашей сестре», — развел руками Кай. «Ее болезнь достаточно серьезна». Он поймал предупреждающий взгляд Елы и поспешно добавил. «Но наверняка излечимо. Вам следует обратиться к более знающим докторам. Я всего лишь оборванец!» Грубо оборвал его Гуга, почти нависает над невысоким рыцарем. «Кто ты вообще такой, господин доктор?» «Гуга? Он помог!» Вновь пыталась отвлечь его внимание Ева. «Неужели ты не слышишь, как легко мне дышится? Ни одышки, ни сипоты, ни хрипов. Боли нет и в помине. Это куда больше, чем сумели сделать все эти знающие доктора из Ордена?» «Я, сэр Кайлойд, спокойно ответил Кай, глядя прямо в глаза госпитальеру. «Рыцарь его величества». «Англичанин!» — поразился германец, облокачиваяся косяк. «В моем доме! А ведь я сразу почувствовал неладное! Ну и каково это — служить бесноватому, а?» «Гуга!» — Четно попыталась призвать брата к порядку Ева. «Не понимаю», — удивился Кай. «А чего бесноватому-то?» «Только бесноватый будет вести себя так, как ведет себя ваш Ричард!» Едва не брызжа слюной, гаркнул рыжий рыцарь. «Мелкие грабежи! Трусость, не позволившая вашему королю бросить все силы на Иерусалим, когда была такая возможность! Нужно было брать святой город тотчас, как только Саладин пожертвовал Акрой! А теперь уж поздно!» С опрощением выдохнул госпитальер, стукнув кулаком по стене. С потолка посыпался белый песок. И Ева возмущенно пискнула, не рискуя, однако, попадать брату под руку. — Саладин давно уж укрепился, где только можно, кольцом оцепив побережье. Уж подбирается к Тиру. Ваш король — безумец, жадный до наживы и власти, и больше никто. Кай неуютно поежился, опустил взгляд, пережидая вспышку праведного гнева грозного госпитальера. Только бесноватый потерпит под боком эту змею Галидалузиньяна, который злословит на сеньора Тирского. Все больше распалялся Гуга, тщетно дожидаясь реакции от молчаливого собеседника. Завистника ничтожества, ничтожество! А ваш Ричард развесил уши, поддался его влиянию, очистил береговую полосу. Ради кого? Ради грязных торгашей, венецианцев, ради выгоды! «Кай Иерусалим по-прежнему под властью мусульман! И теперь скажи мне, англичанин, разве он небесноватый этот ваш Ричард?» Кай поднял, наконец, глаза, встречаясь с горящим взглядом рыжего рыцаря. Лицо Гуга потемнело от прилившей крови. Госпитальер сжимал и разжимал кулаки. Сам того не замечая, то и дело хватался за рукоять меча, скрипел зубами, когда никакие слова не могли выразить всю силу его ненависти к британскому монарху. Я не стану ничего отрицать. Тихо проговорил Кай, вновь опуская взгляд. Мне нечем защитить Ричарда в этом споре. Но прошу тебя, пожалуйста, не надо так говорить о моем короле. А то что? Вновь завелся Гуга. Мне неприятно. Просто ответил Кай. И рыжий рыцарь недовольно засопел чувствуя, что ему не к чему придраться, чтобы продолжить жаркую речь. «Что, что вытворил Ричард при занятии акры?» пробурчал госпитальер, остывая столь же стремительно, сколь внезапно и разгневался. «Гуга!» — укоризненно возвала Ева. «Сорвать австрийское знамя и заменить его своим!» Гуга вновь сжал кулаки. «Все немецкое войско помнит это оскорбление!» «И ты, конечно, помнишь лучше всех!» Вновь перебила его Ева, тревожно поглядывая в сторону английского рыцаря. Кай, казалось, быстро терял силы во время разговора. «Я, пожалуй, пойду», — устало проговорил крестоносец, делая первый шаг к двери. «А ну, стоять!» Рука госпиталира вцепилась в его плечо, и Кай не удержался, вздрогнув всем телом от боли. Хищные глаза немецкого рыцаря сузились, как у тигра перед броском. Гуга внимательно глянул в побледневшее лицо крестоносца. «Ранен!» — с грубоватой заботой в голосе поинтересовался он. «Попали в засаду», — неожиданно для себя выдал Кай. «Меня ранили, я отстал от отряда. Даже не знаю, выжил ли кто-то еще. Там был мой отец». «Проклятые сарацины!» — сознанием дела кивнул Штрауб, подавая крестоносцу кувшин с водой. «Ну-ка, глотни, англичанин!» Дроп полегчает. Кай послушно глотнул. Ева перевела встревоженный взгляд с брата на него. Затем, решившись, произнесла. «Оставайтесь на ночь, господин доктор. Вы, должно быть, очень устали с дороги». Кай покачал головой, даже не глядя в сторону напрягшегося госпитальера. «Мне нужно вернуть коня», — сказал он. «Я должен ехать». «Но мы же не отблагодарили вас, сэр Кай». Снова вызвала к нему девушка, возмущенно посмотрев на брата. — Вы не можете уехать вот так. То, что вы сделали... О, Гуга, если бы ты только мог ощутить, как он силой молитвы прогнал боль. Брат, этот человек воистину свят. — Я не доктор, и тем более не святой, — улыбнулся Кай, накрывая вцепившуюся в его локоть ладошку своей рукой. «Но вы можете отблагодарить, позволив мне еще раз увидеть вас». «Крестоносец!» — угрожающе громыхнул Штрауб. «Просто увидеть», — поспешил объясниться Кай. «Завтра мы придем на литургию», — вовремя вклинилась Ева, предотвращая очередной всплеск братской ревности. «Я буду очень рада видеть вас, сэр Кай. Храни, Господь, вас и ваш чудесный дар». Это большая радость — обрести друга на чужой земле. Не правда ли, Гуга?» Рыжий рыцарь пробурчал что-то невнятное, и Кай, наконец, покинул уютный дом, выходя на притихшую улицу. Солнце давно перевалило зенит. Тир готовился к вечерним сумеркам и ночному сну. Кай с трудом забрался на коня, едва удержавшись от болезненного вскрика. «Может, останешься?» Вышедший из дома Штраоп прислонился к калитке, скрестив руки на груди. Янтарные глаза вспыхнули и погасли, как у дикого зверя, сощурились, пряча в глубине зрачков отблески заходящего солнца. — Ты не подумай, сэр Кай, я ничего против тебя не имею. Ты, кажется, славный малый, — грубовато признал госпитальер. — Даром, что монах и англичанин. — С чего ты взял, что я монах? — поразился Кай. — Сам говорил, что в монастыре жил, — парировал Гуга. — Я слышал. — Кроме того, печать у тебя на лице благообразная, что ли? — Давал обед без брача, а? Ну, признавайся. Кай улыбнулся и кивнул к госпитальеру. — Увидимся на литургии, сэр Гугу. Штрауб недовольно засопел, но Кай уже дернул поводья, направляя коня подальше от сумасбродного германского рыцаря. Наверное. Сложно быть братом такому сокровищу, как Ева. Но Кай не хотел проверять на себе всю мощь его подозрительной ревности. Не сейчас, когда усталость и болезненная слабость липкими щупальцами оплели тело, уговаривая закрыть глаза и сдаться на произвол судьбы. Кай выехал на одну из оживленных торговых улиц. Купцы собирали товар и закрывали лавки. Люди торопились по своим жилищам, Припозднившиеся покупатели спешили к еще работавшим прилавкам. Стражники ходили небольшими группками, внимательно и с подозрением вглядываясь в лица горожан. — Теперь, когда Конрад пал, город беззащитен! — услышал Кай громкий шепот у одной из лавок. — Ничто более не сдерживает мамилюков от нападения! — Проклятые мусульмане! — обреченно выругался собеседник. «Надо уходить отсюда на юг! Здесь становится все опасней!» Кай повернулся, смерив взглядом двух переполошенных горожан, дернул поводья, пуская коня шагом через нестройные людские ряды. Взгляд его скользил по расступавшемуся перед ним народу, запнувшись лишь раз, остричный взгляд, направленный на него. Человек нагнул голову, натягивая капюшон поглубже, и крестоносец отвернулся. Сделал вид, будто не заметил ассасина. Сабир пропустил его мимо себя и неспешно пошел вслед за конем, пользуясь образовавшимся крупом проходом. Толпа не мешала ассасину, а туша коня скрывала от глаз стражников, ищущих убийцу на противоположной стороне улицы. Они успели пройти несколько кварталов и оказались уже далеко от торговых рядов, прежде чем Сабир нагнал его, перехватывая поводья. «Ты должен был оставаться на месте!» Убийца решительно потянул коня в сторону, сворачивая в узкий проулок. «Думал удрать от меня, крестоносец! А я разузнал кое-что о твоем отце!» Приготовивший презрительную тираду Кай осекся на вздохе, захлопнул рот и выжидающе посмотрел на ассасина. Сабир скосил на него синие глаза и усмехнулся. А ты думал, я был настолько занят своей работой, что забыл про тебя? Вот она, истинная христианская благодетель. Порвать в клочья оглашенного грешника и жечь его останки в священном огне праведного гнева». Ассасин блеснул белыми зубами. Но Каю было не до смеха. «Ты понимаешь, какого человека убил?» С болью выдохнул молодой рыцарь. «И что теперь будет с городом без его защиты?» «Конрад — не самый влиятельный и не самый выдающийся человек из тех, кого мне довелось убить!» — отрезался Сабир. Лицо асасина превратилось в каменную маску. Улыбка спала с лица. Теперь на Кая смотрел тот самый убийца, который собирался прикончить его во внутреннем дворике Акры, безжалостный, равнодушный и неумолимый, как пущенная в упор стрела. Но даже они — всего лишь люди, не лучше и не хуже всех остальных. — Неужели тебе действительно все равно, Сабир? — тихо спросил Кай. — Тебе интересно, что там с твоим отцом или нет? — резко оборвал его ассасин. Молодой рыцарь опустил голову. Сабир знал, на какие рычаги его человеческой души нажимать. Кай в порыве нахлынувшего на него отвращения мог отказаться от любой помощи но мог и наступить на горло своей гордости, и только по одной причине. «Интересно!» — сник крестоносец. Сабир усмехнулся, сворачивая на нужную улицу. Конь, ведомой его рукой, фыркал, отмахиваясь хвостом от вечерней машкары, совершенно не заботясь в раз ослабевшим всадником. Кай и в самом деле чувствовал себя выжатым и бесконечно уставшим, Безвольно, словно скот за хозяином, следуя за направлявшим его ассасином. «Я узнал», — не стал томить его Сабир, «что несколько раненых крестоносцев попались с Сарацином вблизи Сайды. Их повезли в Иерусалим, на продажу или на казнь. Если твой отец жив, он должен быть с ними. Если ему удалось бежать, правду мы сможем узнать только от крестоносцев, которым посчастливилось или не повезло выжить». «Как?» «Если их пленили, доберемся до Иерусалима, узнаем, как...» — отмахнулся Сабир. «У меня есть глаза и уши в городе. Не переживай, крестоносец, со мной не пропадешь». «А если отец в плену или убит?» — не мог успокоиться Кай. «Кто с тобой расплатится?» и «Если лорд Ллойд не оплатит мои труды...» Сабир на секунду задумался. «Тогда я продам сарацинам тебя?» «Эй, крестоносец, я пошутил!» А Шайтан! Сабир отпустил поводья, поддерживая окончательно лишившегося сил Кая, медленно кренившегося на бок, и вскочил на коня позади него, вновь нащупывая брошенную узду. Им повезло, что улица обезлюдила и далеко ехать не пришлось. Убежище находилось поблизости. Остановившись у нужных ворот, Сабир спрыгнул на землю тут же подставив руки, чтобы держать бледного, как смерть, крестоносца. Ему пришлось дернуть рыцаря на себя, вытаскивая седла, и, перебросив его руку через плечо, протащить Кая к калитке. «Сын шакала!» — выругался Али, как только Сабир перешагнул порог вместе с бесчувственной ношей. «Твой рыцарь был на площади! Он видел! Он знает!» «Займись конем!» Ровно попросил Сабир, укладывая кая на подушках. И принеси воды. Али захлопнул рот, дико глянул на скинувшего капюшону бийцу и молча вышел из дома. Сабир не обманывался на его счет. Али успеет высказаться позже. Его горячность давно стала притчей во языцах среди ассасинов. Впрочем, безумцем Али тоже не был и прекрасно знал, когда следует остановиться. Портить отношения с Сабиром, который считался одним из лучших убийц шейха, он не собирался. Вот, Али вошел в дом, поставил большой кувшин воды рядом с подушками, присел на корточке, настороженно наблюдая, как Сабир стягивает монашеский балахун с рыцаря, принимаясь разбинтовывать левое плечо. — Шайтан! — снова выругался Али, но уже гораздо тише. Болезненные прикосновения Сабира тревожили Кая, и молодой рыцарь метался на подушках, пытаясь увернуться от чужих рук. «Скажи мне, потому что я не понимаю, Сабир. Он ранен, избит, слаб и бесполезен. Зачем он тебе?» «Он знает то, что нужно мне», — коротко ответила Сасим, накладывая свежую повязку на больное плечо рыцаря. «Так заставь его говорить, узнай, что тебе нужно, и убей». «Так будет гораздо проще, разве нет?» Али заглянул в смуглое лицо товарища, почти умоляюще. Сабир долго не отвечал, и Алюша решил, что ответа он так и не дождется, когда ассасин, наконец, разомкнул губы. «Он мне жизнь спас!» Али едва воздухом не поперхнулся, подозрительно уставившись на лысого убийцу. Пояснение не последовало, и он вновь осторожно подал голос. «Ну и что?» Ты отдал долг, вытащив его живым из пустыни. Ты ничего не должен ему, Сабир. И не был должен, даже если бы он тебя трижды спас. Разве не это мучит нас, горный старец? Истины нет и дозволено все. «Я помню, чему учил меня отец», — отрезал Сабир. «И хотя я был с ним не всегда согласен, я смотрю на мир другими глазами, чем вы. Шейх знал это, принимая меня. Тебе тем более придется смириться». Престаносец идет со мной. Я так решил. Это все!» Али рывком поднялся, сделал несколько порывистых шагов от стены к стене, затем резко остановился, запуская руку за пояс. «Вот!» — стараясь, чтобы его голос не дрожал от гнева, выговорил Али. «Когда ты ушел, принесли письмо от старика. Для тебя. Должно быть новый заказ». Сабир, не глядя, протянул руку, развернул тщательно сложенный листок, пробегая глазами текст. Шейх писал на франкском. Немногие знали европейскую письменность, и Али не был исключением. Зато франкский прекрасно знал Сабир, так же, как арабский, семитский и все местные диалекты. Письмо мог прочесть только он, и именно на это рассчитывал горный старик. «Я угадал?» — нетерпеливо потребовал Али. «Новый заказ!» Сабир сложил листок, пряча его за поясом. Лицо его не переменилось, когда он выпрямился, укрывая кая покрывалом, и поднялся на ноги. Внимательный взгляд скользнул по расслабленному лицу, задержался на пульсировавшей у виска жилке. «Нет!» — медленно выговорил ассасин, не отрывая взгляда от крестоносца. «Скорее уточнение старого!»